Глава 10. Отношения и построение жизни. В этой главе мы рассмотрим один из самых деликатных вопросов для дочерей и матерей нарциссов. Отношения с братьями и сестрами и ваше поведение как сестры. Вы могли столкнуться с некоторыми из следующих довольно распространенных паттернов поведения. Трудно ли вам напрямую общаться с людьми? Не считаете ли вы более простым вариантом передать трубку другим, как в игре испорченный телефон? Испытываете ли вы тревогу по поводу отношений, неуверенность в том, что вами можно и будут дорожить, что вас можно любить? Считаете ли вы себя менее достойной, чем окружающие? Часто ли вы сомневаетесь в себе? Вам трудно доверять даже близким людям? У вас мало воспоминаний о детстве? Преобращение в прошлое картина кажется размытой? Если подобные паттерны присутствуют в вашей жизни, знайте, вы не одиноки. И это обычное дело для дочери нарциссической матери. Стили отношений с братьями и сестрами. Далее мы рассмотрим модели поведения в семьях матерей нарциссов и поймем, как они влияют на ваши чувства, мысли и поступки уже во взрослом возрасте. Далее приведены три варианта развития событий в семьях. Рыбак рыбака видит издалека. В этом случае вы близки с братьями и сестрами. хотя это совсем не значит, что вы прекрасно ладите и ваши взгляды схожи. Будь у вас выбор, вы бы захотели иметь нарциссическую мать? Нет, конечно. Но вы росли и чувствовали себя командой. У вас общие шутки и общая боль. Другие люди, даже близкие друзья и партнеры, не смогут понять ситуацию в вашей семье так, как вы, ваши братья и сестры. А она была очень непростой. Возможно, вы с братьями и сестрами постоянно переписываетесь, даже созваниваетесь ежедневно, делитесь каждой новостью или эмоцией по поводу очередной выходки мамы. Возможно, вы помогаете друг другу, поддерживаете во время совместных праздников или в заботе о маме. В этом небольшом кругу вы чувствуете себя понятой, от отчего становитесь более уверенной. Было бы замечательно ощущать себя так везде и всегда. Разделившись, мы падаем. В детстве лишь один ребенок в семье получал одобрение матери, и это явно были не вы, раз все еще ищете место в жизни, и пытаетесь разобраться в себе. Если ваша семья принадлежит к этому типу, скорее всего, вы не общаетесь с братьями и сестрами. Во время редких встреч или разговоров вы резки и холодны друг с другом, что неудивительно, учитывая прошлое. Жизнь в такой семье больше похожа на реалити-шоу «Последний герой», где цель выдержать испытания и попросту выжить, что совсем непросто. Вы стали взрослой, и теперь стараетесь все сделать идеально. Берете на себя больше, чем можете вынести, отчего часто ощущаете тяжесть, которую мечтаете скинуть. В детстве одним из способов привлечь внимание матери и порадовать ее был тяжелый труд и получение одной награды за другой. Теперь вы похожи на белку в колесе, из которого никак не можете вырваться. Возможно, вы уже оставили стремление угодить матери, осознав, что это невозможно. Одиночный полет: Если вы росли в такой семье, то непременно чувствовали себя изгоем. Вы были единственным ребенком нарциссической матери, и вам не с кем было поделиться переживаниями. Возможно, вы могли поговорить с отцом, если он был. Повзрослев и побывав в домах подруг, поняли, что существуют другие типы матерей и иные отношения в семье. Это стало для вас поразительным открытием. Тем не менее, в вас и сейчас присутствует тревожность, ведь не просто хранить в душе тайну и нести груз отношения матери в одиночестве. Вы считаете себя виноватой и ответственной за прошлое. Не только за то, что связано с мамой, но и вообще за всё. Как мы уже говорили ранее, вам трудно понять и выразить чувства, установить границы и попросить о том, что вам нужно. Вы не уверены в себе и не считаете, что можете быть важным и значимым человеком в жизни других. Модели поведения, усвоенные в семье. Мы рассмотрим еще некоторые модели поведения, распространенные в семьях матерей-нарциссов, и то, какими из-за них стали вы, ваши братья и сестры. Также изучим методы, которые можно использовать для изменения отношений с другими людьми к лучшему. Семья, где все с ног на голову. В семье, где эмоциональная атмосфера здоровая, родители максимально удовлетворяют психологические потребности детей. Стоит отметить, что быть родителем нелегко. К тому же, если семьи, не получают помощи в уходе за детьми, например, в виде оплачиваемого отпуска и так далее. В семьях, где родитель страдает от нарциссического расстройства, все направлено на удовлетворение именно его потребностей. Дети рано привыкают считывать настроение матери и ее желания, чтобы подыграть ей или предотвратить обидные выпады. «Вы были чувствительным ребенком». Могли определить настроение матери почти с порога? Если да, то, возможно, вы также пытались не разозлить и не расстраивать ее. Может, старались дома не попадаться ей на глаза в целях самозащиты? Возможно, предупреждали, как метеобюро о погоде, братьев и сестер. Идёт торнадо? Все в укрытие. Реакция остальных детей вашей матери зависела от их темперамента и склада личности. А может, вы держались вместе, или ваш брат и сестра старались реже бывать дома. В семьях, где мать-нарцисс, все очень неоднозначно. Игра «Горячая картошка». Как вы уже узнали из этой аудиокниги, ваша мать, скорее всего, не умела управлять своими чувствами, не воспринимала критику, ее эмпатия была похожа на дырявый швейцарский сыр, плохо или совсем не понимала, как ее поведение влияло на вас и других людей, находившихся рядом. Также ваша мать, вероятно, часто вела себя так, как будто играла в горячую картошку. В психологии это действие называют проекция. Вот как это работает. Допустим, ваш брат Джо — любимый ребенок. Его жена Рэйчел просит своих родителей присмотреть за их детьми, так как они уезжают отдыхать в длинные выходные. Ваша с Джо-мать ревнует и злится, но не может признаться в этих чувствах ни себе, ни другим, ведь это означало бы разгневаться на любимого ребенка или задуматься, почему невестка выбрала не ее. Чувства, которые испытывает мать-нарцисс, подобны горячей картофелине в руке. Они обжигают, и их невозможно удержать. Тогда она передает ее как в игре, вам. Вы же, как опытный игрок высшей лиги, ловите эти болезненные ощущения. Разговор с мамой может быть примерно следующим. Вы. Джо и Рэйчел арендовали очень красивую квартиру на выходные. Мама. Завидуешь? Ты всегда завидовала, Джо. Почему ты не можешь хоть раз порадоваться за брата? Заметили, что горячая картофелина очень похожа на газлайтинг? Вы начинаете сомневаться в себе, в своем восприятии событий и, что хуже всего, в присущих вам человеческих качествах. Неужели вы действительно завистливы и не можете порадоваться за брата? От осознания этого вам становится плохо. У вас хорошее отношение с Джо? Если да, то дружба с братом и ваше самоощущение — выдержат нападки матери-нарцисса, бросающие вам горячую картофелину. Вы с Джо можете даже пошутить и посмеяться над ситуацией. Если же вы с братом не близки и отношения между вами напряженные, то произошедшее отдалит вас еще больше. Виновата в ваших проблемах горячая картошка, которую мать-нарцисс не в состоянии удержать. Кроме того... В разговоре она нажимает на те кнопки радио с заранее сохраненной станцией, о чем мы говорили ранее. Какие же при этом включаются мысли, чувства, побуждения или воспоминания? Какие конкретно кнопки нажаты? Возможно, «я эгоистка», «я плохой человек» или «меня не принимают во внимание». Что происходит после того, как кнопка нажата? Замечаете ли вы возникшие чувства? Готовы принять их? Или все же сделать нечто, больше соответствующее вашим ценностям, несмотря на то, что уверенность еще не развилась в достаточной мере? Разобщение. Ваша мать всегда видела своих детей в черно-белом цвете, не допуская и мысли о наличии оттенков? Она словно не считала вас полноценными людьми, со всеми достоинствами и недостатками, симпатиями и антипатиями, стремлениями и мечтами. Конечно, во многих семьях родители склонны навешивать на детей ярлыки. Этот умный, этот веселый, а тот спортивный. Надо отметить, что это очень вредно для ребенка. Но еще хуже, когда в семье нарциссической матери подобное доходит до крайностей. Давайте вспомним главы вторую и третью, из которых вы узнали о психологических особенностях матерей нарциссов. Например, что ваша мать только кажется взрослым человеком, а внутри она эмоционально незрелый ребенок. Процесс взросления ведет к пониманию того, что люди наделены как отрицательными, так и положительными качествами. Иногда совершают поступки неприятные им самим, даже по отношению к близким. Могут быть любимы несмотря на то, что в них есть не только положительные, но и отрицательные черты. Могут злиться на себя, а не только хвалить, но при этом все равно ценят себя и любят. Ваша мать-нарцисс изо всех сил стремилась добиться хотя бы чего-то из вышеперечисленного. Как это отразилось на вас и ваших братьях и сёстрах? Возможно, вы для нее хорошая дочь, а ваша сестра плохая или наоборот. Если в вашей семье дети были разделены таким образом на хороших и плохих, навешанные некогда ярлыки могли прикрепиться настолько сильно, что до сих пор влияют на ваше отношение к себе и вашей сестре. Подобное поведение матери также влияет на ваше восприятие себя и других. Помните фразу «Если вы совершили плохой поступок, значит, вы плохой». Рассмотрим пример. Микаэла эмоционально. Она экстраверт, как и отец, который ушел от матери, когда дочери было шесть, а ее брат Том, тихий интроверт, как их мама Джин. Микаэла хорошо помнит, как мама постоянно ругала ее за стремление проводить все свободное время с друзьями, ходить в походы и петь в хоре акапелла. Став взрослой, Микаэла смогла понять, что ее стремление как можно меньше бывать дома напоминало джин отношения мужа, хотя она никогда не говорила об этом, даже не упоминая его имя. Микаэла росла с чувством вины из-за нежелания сидеть дома как брат. Они редко виделись и позже, когда выросли, несмотря на то, что оба работали в сфере технологий и у них общие интересы. Секретность В вашей семье могли следовать примерно таким принципам. Никто не должен знать о том, что происходит в семье. Все сказанное дома должно там и остаться. Это касается только нас. С глаз долой и с сердца вон. Эти принципы могли как произноситься вслух, так и оставаться негласными. В любом случае, дети в семье рано усвоили, что важно то, что снаружи, то, как семья выглядела в глазах людей. Чувство и то, что по-настоящему ценно и нужно, все это не важно, ведь главное ⁇ внешний успех жизни. Вероятно, вы, ваши братья и сестры, хорошо это запомнили и стали держаться в стае. Вы до сих пор храните семейные тайны, и носите прилипшие ярлыки. Может, вы были единственным ребенком, и вам ничего не остается, кроме как хранить тайны. Все эти сценарии способствуют развитию чувства стыда и осознанного одиночества. Возможно, вам трудно доверять людям, и вы боитесь, что кто-то узнает, какая вы на самом деле. Вы не можете представить себя, состоящей в близких отношениях, и не хотите, чтобы однажды, случайно, во время разговора, Тайна оказалась раскрыта. Оливия росла в полной семье, где оба родителя обладали чертами нарцисса. Ни Оливия, ни ее братья никому не рассказывали о том, что мать и отец часто оставляли их дома одних еще в старших классах школы и уезжали по делам. Родители никогда не давали наставлений вести себя тихо, но подтекст улавливался, когда они говорили, прощаясь «будьте внимательны». Оливия заботилась о братьях, и вскоре дети привыкли к самостоятельности и заботе друг о друге. Иногда было страшно, и не хватало присутствия папы и мамы, например, когда младший ребенок, Люк, получил удар бейсбольным мечом. Оливия вызвала такси и отвезла его к врачу, которому, разумеется, не призналась в том, как все было на самом деле. Когда Оливия и братья выросли, они так и остались — самыми близкими друзьями друг для друга. Ни у одного из них нет своей семьи, даже партнера. Им кажется, будто никто не сможет понять их так, как родные люди. Результат для вас и ваших братьев и сестер. Из-за сильной сосредоточенности на себе ваша мать почти не уделяла времени построению отношений в семье, как между детьми так и между детьми и родителями. Поскольку вам и остальным детям приходилось постоянно тратить эмоциональную энергию на улавливание настроения матери, ее почти не оставалось на собственные нужды и общение друг с другом. Вы жили в семье, где все перевернуто с ног на голову. Все внимание детей было направлено лишь на мать, и главным становилось понимание, насколько высока температура накала ее эмоций. Следствием этого стала необходимость защищать себя. У вас не оставалось времени на понимание собственных чувств и эмоций и на то, чтобы научиться правильно к ним относиться и принимать их. Из-за разделения в семье у вас сложилось мнение, что людям нельзя доверять. И это также забирало энергию, которую было бы хорошо потратить на установление правильных отношений с братьями и сестрами. Возьмите в руки дневник и запишите. Какие мысли, эмоции, импульсы и воспоминания появились у вас во время прослушивания этого фрагмента текста? С каким паттерном вы это связали? Пришли ли вам на ум какие-то особенные факты из детства, связанные, возможно, с отношением с братьями или сестрами, или вы не были единственным ребенком? Пожалуйста, опишите их. Можете ли вы установить связь между теми фактами и своими качествами в настоящем? Что это за связь? Какие кнопки теперь нажимаются сами из-за модели поведения в семье? Как вы справляетесь с последствиями? Как вы думаете справляться с ними, когда измените жизнь в соответствии со своими ценностями и сильными сторонами? Из аудиокниги вы узнали немало об эмоциях. Так, благодаря этой главе, вам стало известно о том, что мама сбрасывала на вас все то негативное, что накапливалось в ней. Возможно, вы так от него и не избавились. Храните, так сказать, внутри себя. Представляю вам еще одну практику, основанную на известном состязании в перетягивании каната, которую используют в терапии принятия и ответственности. Она, в свою очередь, основана на принципе принятия, что поможет вам, наконец, избавиться от горячей картошки. Практика «Бросьте горячую картошку». Представьте, что вы сидите напротив какой-то фигуры. Это может быть человек или вымышленный персонаж, герой фильма, сериала или книги. У этого персонажа в руках горячая картофелина, которая символизирует что-то очень трудное и болезненное для вас. Возможно, это негативные мысли или чувства, связанные с вашей личностью. Проблема, продолжающая вас тревожить до сих пор и вызывающая стыд. Фигура бросает горячую картофелину вам. Вы ловите ее и крепко сжимаете, хотя она обжигает ладони. К неприятным чувствам тревожности и стыду добавилась боль а выхода из ситуации вы по-прежнему не видите. Вы принимаете решение поступить так, как не делали никогда ранее. Отбрасываете горячую картофелину. В пустоту. Просто разжимаете пальцы и бросаете. Вы все еще видите картофелину. Вон она, на земле. Боль в руках постепенно проходит. Вы можете занять их чем-то другим. Ведь держать картофелину больше не нужно, хотя она все еще в зоне видимости на Земле. Конечно, фигура может бросить вам еще одну, и она так и поступает. Но вы теперь знаете, что можете не терпеть боль, а отбросить картофелину на Землю. Вам дозволено поступать так снова и снова, столько раз, сколько нужно. И это очень важный для вас момент. Запишите в дневнике следующее. Какие мысли, эмоции, импульсы и воспоминания появились у вас во время прослушивания? Как это упражнение могло бы помочь в поддержании ваших отношений с братьями и сестрами? Информация из этой главы помогла вам получить четкое представление о том, что значит расти в семье, где всё перевернуто с ног на голову, и где часто приходится ловить горячую картофелину, терпеть навязываемое разобщение и необходимость хранить все в секрете. Из-за этих паттернов вам, братьям и сестрам, может быть трудно установить доверительные отношения друг с другом. Это также мешает вам доверять людям в целом, вне семьи. Далее приведена визуализация, появившаяся благодаря главе Мысленная тренировка, прикрывающий щит, из книги Корна и Прата, справочник по гипнотическим внушениям и моделям. Она поможет вам справиться с трудностями в различных ситуациях и отношениях так, как, по вашему мнению, будет правильно и удобно именно вам. Практика «Пузырь». Примите удобное положение. Держите спину ровно. Вы можете устроиться на стуле или в кресле. Сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов. Возможно, вы заметите, что с каждым выдохом напряжение слабеет. Следите за вдохами и выдохами. Успокаивающее тепло растекается от головы по всему телу до кончиков пальцев ног. Эта волна тепла окрашена в ваш любимый цвет. Вы видите, как цветное тепло стекает по телу от головы к ногам и дарит вам покой и комфорт. Я предлагаю представить, что вы находитесь в защищающем вас пузыре, невидимом никому другому. Им управляете только вы. Его особенности таковы, что вы можете видеть и слышать все, что происходит за его пределами, в то время как снаружи Нельзя понять, что творится внутри. Там вы в полной безопасности. Вам решать, что впускать внутрь, а что нет. Насколько толстыми будут стенки и чему разрешено проникнуть внутрь, а чему нет. Словам, мыслям, ситуациям. По своему выбору подпускайте их ближе или отодвигайте дальше. Вы здесь главное. Можете перемещать пузырь с места на место, в любое время. Внутри все тоже подчиняется только вам. Наблюдайте, если вам так хочется, не принимая то, что не нравится, не кажется полезным или не соответствует ценностям. Вы можете обнаружить весьма любопытные вещи. Услышите, например, как внутренний голос скажет вам что-то новое или. Знакомое, но достойное внимания именно в тот момент. Выгляните из пузыря наружу. Доверьтесь внутреннему голосу. Вдруг происходящее предстанет совсем иным, или вы прочувствуете его по-другому. Когда будете готовы, сделайте несколько глубоких вдохов, на этот раз для наполнения тела энергией. Помните что можете всегда использовать для своей пользы каждую ступень этого упражнения. Можете оставить за стенами все, не соответствующее вашим интересам и ценностям, или нечто бесполезное для текущего исцеления. Только вы знаете, что подходит именно вам. Растущая боль прошлого. Даже дочери нарциссических матерей могут развиваться и быть успешными. Из главы 6 вы узнали, что травматический опыт сохраняется в части мозга, отвечающей за эмоции, и по этой причине вы реагируете на все подобные ситуации в настоящем, напоминающие о болезненных событиях прошлого. Мы также говорили о том, что удалить воспоминания из мозга не получится, но их можно обновить, заменить новой информацией, что поможет иначе, с другой позиции взглянуть на себя, отношения и мир в целом. Специалисты в области психического здоровья продолжают искать способы восстановления людей после травматического опыта. Концепция посттравматического роста, ПТР, фокусируется на методах исцеления после травмы. ПТР не означает, что вы в полном порядке, как и то, что у вас нет проблем. Значимой считается реакция пациента на кризисную ситуацию, например, катастрофы природного характера, нападения, несчастные случаи. Личностный рост имеет с этим общую основу. Люди могут испытывать ПТР, вне зависимости от того, перенесли они травму или нет. Давайте рассмотрим, как знания о ПТР могут помочь в отношениях с вашими братьями и сестрами. Жизнь с матерью-нарциссом не обходится без потери страданий. Могут иметь место, например, проблемы в отношениях между детьми и всё, что из этого следует. И если же вы близки, то все равно в вас может присутствовать ощущение изолированности от мира, поскольку никто не в состоянии понять вас, кроме членов семьи. Возможно, вы страдаете из-за отсутствия той связи с матерью, о которой всегда мечтали, или по причине того, что никогда не станете другой тем человеком, в которого могли превратиться, если бы воспитывались в других условиях. Вы уже определились с ценностями и своими сильными сторонами. Давайте теперь посмотрим, какие из них развелись в вас из-за жизни с матерью-нарциссом. По словам психолога Ричарда Тедески, примером может быть следующее. Вы уронили красивую вазу, и она превратилась в тысячи осколков. Можно ли собрать ее? сделать такой, как раньше. Нет. Все попытки бесполезны. Однако из осколков вазы можно сделать что-то новое и тоже красивое. В этом новом вы не скроете швы и места разлома. И это нормально. Ведь в этом нет необходимости. Не стоит пытаться замазать или скрыть повреждения, ведь творение в целом может радовать и быть прекрасным. Откройте дневник. Далее я привожу ряд вопросов, которые собраны в группы, связанные с областями ПТР. Спросите себя и обдумайте ответы на вопросы. Как отразилось на вас воспитание матери-нарцисса? Какие это имело положительные стороны, несмотря на боль, которая навсегда останется с вами? Постарайтесь понять, что было в прошлом хорошего. Умение ценить жизнь. Как события прошлого повлияли на формирование ценностей? Как события прошлого повлияли на то, что ценно и значимо для вас сейчас? Общение с людьми. Как жизненный опыт помог вам понять, что вы способны состоять в близких отношениях? Как жизненный опыт повлиял на наличие у вас эмпатии? Способность замечать открывающиеся возможности. Как прошлый опыт помог вам замечать и использовать новые возможности, предоставляемые жизнью? Как прошлый опыт помог вам в развитии и поиске новых интересов? Умение определить сильные стороны и ценности. Как ваш опыт помог понять, что вы способны справиться с жизненными трудностями? Как благодаря пережитому ранее вы смогли принять то, как устроена жизнь? Поиск смысла жизни. Как прошлый опыт помог обрести смысл жизни? Как прошлый опыт помог вам в духовной жизни? Помните Микаэлу, о которой я рассказывала в этой главе? Она редко встречалась со своим братом Томом. В детстве они тоже не были близки, К тому же мать делала все для их разобщения, поскольку видела в дочери лишь черты экстраверта, напоминающие о бывшем муже. Став взрослой, Микаэла поняла, что боль прошлого навсегда останется с ней. Но она не помешает выстроить новые отношения с братом. В процессе взросления девушка также осознала, что сама отвечает за все происходящее в ее жизни. Научилась думать о себе и своих интересах, быть внимательной и сострадательной к людям. Микаэла понимала, что Том едва ли сделает шаг первым, поэтому позвонила и пригласила на ужин. Медленно, но они смогли все же выстроить дружеские отношения. Сначала им помогла общая профессиональная деятельность в сфере компьютерных технологий, а потом и совместное увлечение гонками на каяках. Из этой главы вы узнали, как паттерны семьи матери-нарцисса связаны с отношениями между ее детьми и как волновой резонанс влияет на ваше самоощущение. Вы поняли, что, несмотря на пережитые трудности, можете развиваться и быть успешной. Полагаю, это отличные слова, чтобы закончить аудиокнигу и пригласить вас перейти к ее последней части — напутствием.